Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия. Передача 30 -я. Привычки. Эпиграф. Бойся плохих привычек больше, чем врагов. Преподобный Исаак Сириянин. Пословица говорит, что привычка есть вторая натура, и это глубокая истина. Человека можно, соответствующим воспитанием и развитием добрых привычек, сделать порядочным, честным, трудолюбивым, аккуратным, воздержанным. Наоборот, даже в доброй натуре могут развиваться скверные и искореняемые привычки, например, поздно вставать с постели, не уметь обслуживать самого себя, быть недисциплинированным, неряшливым и тому подобное. Значение развития привычек чаще всего недооценивают при воспитании, а их значение в жизни необычайно велико. О возникновении и значении привычек так пишет один пастырь. «Привычка создает святых, но привычка же создает и осужденных на вечную муку». Закон привычки — это закон духовной инерции. Последнее — определяется как неспособность тел изменять самопроизвольное свое состояние покоя или движения. Поэтому прочная привычка — это большая сила, которая легко преодолевает препятствия, но которую вместе с тем не так просто в себе выработать. При наличии прочных, давно установившихся привычек, соответствующие им действия совершаются человеком очень легко, полуавтоматически, почти без затраты волевых усилий. Поэтому хорошая привычка — это скопленный духовный капитал, процентами с которого можно жить всю жизнь. И наоборот, скверная привычка — это яд в крови, который постоянно отравляет человеческую жизнь. Старец Силуан так пишет об этом. «Жизнь свою я провел в добре и в грехах и узнал за 60 лет, какую силу имеет привычка. И душа, и ум могут приобрести привычку». к чему привыкает человек, то так и делает. Если привыкнет к греху, то так и будет постоянно тянуться к греху. И бесы в том помогают. Если привыкнет к добру, то Бог ему в том содействует, своей благодатью. Так, если привыкнешь постоянно молиться, любить ближнего и плакать в молитве за весь мир, то так и будет. Влечься будет душа к молитве, слезам и любви. Если привыкнешь давать милость, а быть послушным, откровенным на исповеди духовному отцу, то так и будешь всегда делать, и в этом найдешь ты покой в Боге. Капитал добрых привычек может иметься как у отдельных личностей, так и у целых наций, так и у англичан и у немцев имеются передаваемые по наследству привычки точности и аккуратности во всех житейских делах и работе, у восточных народов обучие гостеприимства и тому подобное, у русских, хотя и много доброго в душе. Но, к сожалению, ряд плохих привычек был заимствован у татар, как, например, скверная ругань. Как скопить себе духовный капитал добрых привычек? Нормально это должно быть дано воспитанием с детства. В этом одна из основных обязанностей родителей, воспитателей и учителей. Но если это не было достигнуто в каких-либо отношениях в детстве, если человек имеет нужду перевоспитать себя в зрелом возрасте, то это потребует большого внимания и упорного, и систематического труда. Эта задача обычно бывает очень трудна. Недаром древние греки говорили, что самая большая победа — это победа над самим собой. Для христианина она вполне возможна. Как и во всяком деле, работа над собой по развитию добрых привычек, христианин должен начать с усиленной о том молитвы, которая должна не ослабевать до тех пор, пока просимые привычки не будут прочно внедрены. И соответствующие прошения и молитвы о том должны быть добавлены ко всем нашим обычным молитвенным прошениям. Вместе с тем должны быть определены все те наши привычки, которые должны быть искоренены. и намечены те, которые должны быть развиты. Сделать это самим будет трудно, так как мы обычно бываем слепы на наши привычные недостатки. Здесь следует прибегнуть к совету духовных руководителей, не пренебрегая вместе с тем мнениями по этому вопросу и наших близких. Последние и без вопросов о том часто обличают и укоряют нас, только мы не всегда обращаем на их указание должное внимание. Затем большую пользу может нам оказать изучение характеров и образа жизни тех подвижников благочестия, которые по образу жизни и положению в обществе нам близки. Так мы можем найти не только описание необходимых человеку положительных привычек, но и указания, как их приобрести, как встать на тот путь, который приводил великих людей к их достижениям. В жизнеописании одного из великих писателей имеется рассказ о том, когда достиг он привычки очень рано вставать по утрам. Чтобы добиться этого, он обещал своему слуге награду за каждое утро, когда тому удастся поднять его рано. В первый день слуге не удалось поднять писателя. «Друг мой», — сказал тогда писатель слуге, «и ты потерял награду, и я, рабочее утро, будь настойчивым и не обращай внимания утром, на мои просьбы и на угрозы. После этого слуга стал по утрам неумолимым, не оставляя писателя до тех пор, пока тот не вставал. «Этому слуге», потом говорил про себя писатель, «я обязан многими томами своих сочинений». Но как нехороши могут быть найдены из опыта других методика и приема по развитию в себе добрых привычек, не в них главное условие успеха. Если Господь Не созиждет дома, напрасно трудится строящие его, пишет псалмопевец Псалом 126, стих 1. Здесь повторяем залог успеха в помощи Божией, достигаемой усиленной молитвой. Эта помощь Божия скажется в созидании тех условий жизни, при которых будут легко искореняться плохие и прочно насаждаться хорошей привычки. В основном это будет создание для христианина такой жизненной обстановки, которая будет развивать его волю, приучая к преодолению всевозможных трудностей. К Тем, кто просит о развитии в них добрых привычек, не будут посланы легкие пути. Сталь тверда лишь после закалки. Так должна быть закалена в лишениях и суровых условиях и душа христианина. Ему не полезно богатство. Усиленный труд разовьет в нем трудолюбие и отвращение к безделью и праздности. Умеренность в пище поможет развитию воздержания. Низкое положение в обществе будет способствовать привычке скромно держаться и так далее. Недаром в древности славилось суровое спартанское воспитание и общеизвестен вред баловства при воспитании детей у зажичных родителей. И так испытаниями, лишениями, скудостью Господь Сам помогает нам в развитии в нас добрых склонностей и привычек. Очевидно, что вместе с другими лишениями и пост служит к закалке нашего Духа и развитию добрых склонностей и привычек. И это одна из сторон благодетельного влияния поста на дух христианина. Вместе с тем надо помнить, что изменения в росте духовного организма происходит постепенно и медленно, как рост и изменение всякого организма из растительного и животного мира. Господь Сам говорит об этой постепенности, когда сравнивает рост Царства Небесного в душе человека с медленным и постепенным ростом растения. Евангелие от Марка, глава 4, стихи 26-32. Как пишет преподобный Саак Серянин, если привычка потребует чего однажды, и требование ее не будет исполнено, то в другой раз найдешь ее слабою. Если же однажды исполнишь ее волю, то во второй раз найдешь, что нападает она на тебя с гораздо большей силой. Итак, в развитии своих добрых привычек и добродетелей. Нельзя рассчитывать на внезапность перемены, но лишь на достижение результатов после постоянных усилий при постепенности в отношении трудностей, поставленных перед собой задач. Характерным примером в этом отношении будет тот метод, каким преподобный Дорофей приучал своего ученика Досифея к воздержанию в пище. Следует сказать, что закон привычки имеет силу и приложение преимущественно к человеку в период очищения его сердца. Созревший духовно человек обладает настолько сильной волей, что легко совершает все, включительно до великих подвигов, вне зависимости от наличия привычек. Апостол Павел говорит «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Однако на всех ступенях духовной жизни наличие добрых привычек сильно облегчает жизнь в добродетели. Цепь добрых привычек — это ограда нашего Духа, стены крепости, которые должны быть целыми и нерушимыми во всех местах. Прорыв в одном месте, одна брешь в стене уже предаст город неприятелю. Так и одна дурная привычка — праздность, осуждение, невоздержание, небрежность и так далее, лишает христианина духовной устроенности, соприбывания в нем Духа Святого Божия. Какие из добрых привычек прежде всего надо развить в себе христианину? Вот наиболее важные. В отношении молитвы нам следует привыкнуть выполнять молитву тщательно, неторопливо. с наивысшим вниманием, что будет способствовать пробуждению в сердце тех чувств, которые соответствуют словам молитвы. Приучить себя к по возможности частой в течение всего дня молитве. Молитву в особенности утреннюю почитать особо важным делом дня. В отношении к ближним следует приучать себя к тщательному сбережению своего Мирного состояния Духа, имея отвращение к спорам, раздражению, ссорам, упрекам, укорам и тому подобное. К предпочтению, когда это возможно, воли ближнего, а не своей в житейских делах. По возможности к исполнению всех просьб ближних, не противоречащих совести или интересам других, ставя себе целью успокоение Духа ближних. Единодушных посетителей принимать, как посланных от Бога, оказывая им гостеприимство, радушие и всякую помощь. В отношении слова надо приучить себя к скудности слов, не говоря ничего лишнего и ненужного, праздного. Иметь отвращение к лжи и осуждению других. В основе всех слов иметь любовь к ближним, поддержание в них бодрости Духа. К частому произнесению слов «Прости», «Благодарю», «Пожалуйста». Во всех делах надо приучить себя к проверке себя перед всяким делом, можно ли получить на него благословение Господа, поручается ли оно мне сейчас, и не есть ли это дело та излишняя заботливость житейская, избегать которой велел Господь. Надо приучать себя к неторопливому, тщательному и своевременному выполнению своих дел, не быть в праздности, приучить себя к, возможно, более раннему подъему с постели, сразу вставая с нее. В отношении пищи надо приучать себя принимать пищу только в определенное время, есть и пить мерою, не дозволяя себе пресыщения, принимать пищу с молитвою и с благоговением, как Божий дар. В области мыслей надо приучать себя не дозволять себе мысли маловерия, неприязни, осуждения и боязливости.